Глава 2. Среди ведьм. Ведьма Серафина Пеккала, та самая, что вызволила Лиру и других детей с экспериментальной станции в Больвангаре и отправилась с ней на остров Свальбард, была сильно обеспокоена. Из-за атмосферных возмущений, сопровождавших побег лорда Азриэла со Свальбарда, куда он был сослан, Серафина Пеккала вместе с прочими ведьмами очутилась за много километров от острова, над просторами замерзшего моря. Некоторым ее спутницам удалось удержаться рядом с поврежденным воздушным шаром Лейскорспи, техасского аэронавта, но Серафину зашвырнуло в самую гущу тумана. который повалил из дыры в небе, проделанной лордом а з р и л о м в ходе его эксперимента. Когда к ней вернулась способность контролировать свой полет на ветке облачной сосны, она первым делом подумала о Лире, ведь она ничего не знала о поединке между незаконным медвежьим королем и истинным Йориком Бирнисоном. не о том, что случилось с Лирой после этого поединка. Поэтому она начала искать ее, летая по хмурому, подернутому золотистой дымкой небу в сопровождении своего д э м о н а арктического гуся Кайсы. Они повернули обратно к Свальборду и чуть южнее, пролетав несколько часов в заоблачных высотах среди странных сполохов и теней. По необычному оттенку света, который ложился на ее кожу, Серафина догадалась, что он проник сюда из иного мира. Через некоторое время Кайса сказал, «Гляди, д е й м о н ведьмы! Похоже, он потерялся!» Серафина пеккала повернула голову и увидела в прогалинах призрачного света между клочьями тумана крачку, которая описывала круги и жалобно кричала. Они с Кайсой полетели туда. Заметив их приближение, Дэймон в облике крачки испуганно рванулся ввысь. Но Серафина Пеккола сделала дружеский жест, и он снизился снова. «Из какого ты клана?» — спросила Серафина. «Из клана Таймыр», — ответил тот. «Мою ведьму взяли в плен, а наших спутниц прогнали. Я заблудился». «Кто взял в плен твою ведьму?» «Женщина с д е й м о н о м о б е з ь я н о й из б о л в а н г а р а «Помогите мне! Помогите нам! Мне так страшно!» «Ваш клан был в союзе с деторезами?» «Да, пока мы не поняли, чем они занимаются. После битвы в Больвенгаре нас разогнали. А моя ведьма осталась у них пленницей. е ё держат на корабле. Что мне делать?» «Она зовет меня, а я не могу ее найти! Прошу вас, помогите!» «Успокойся!» — сказал Дэймон Гусь Кайса. «Послушаем, что делается внизу!» Они скользнули в толщу тумана над поверхностью моря, навострили уши, и вскоре Серафина Пеккола различила приглушенный рокот газолинового двигателя. «Корабль не может сбиться с курса в таком тумане», — сказал Кайса. «Что они делают?» «Это маленький двигатель», — заметила Серафина Пеккола. И не успела она договорить, как с другой стороны раздался новый звук. Низкий, душераздирающий вой, похожий на зов гигантского морского животного. Через несколько секунд... Этот оглушительный вой внезапно оборвался. «Корабельная сирена!» — сказала Серафина Пеккола. Они спустились к самой воде и снова прислушались, пытаясь уловить, откуда доносится шум двигателя. И вдруг они нашли его источник. Плотность тумана в разных местах была неодинаковой, и когда в полупрозрачной дымке... показался силуэт медленно ползущего баркаса, ведьма едва успела метнуться прочь, чтобы выскочить за пределы видимости. По морю катились низкие пологие волны, словно в воде было лень шевелиться по-настоящему. Все трое взяли вбок и выше. Дэймон Крачко держался поближе к Серафине и к а й с е точно ребёнок, который потерял мать, и увидели, как рулевой слегка сменил курс, ориентируясь вновь на прозвучавшую сирену. На носу баркаса горел прожектор, но он освещал лишь несколько метров тумана впереди. «Так ты говоришь, что некоторые ведьмы до сих пор помогают этим людям?» — спросила Серафина п е к к а л а у потерявшегося Деймона. — По-моему, да. Горсточка перебежчиц из из в о л ь г о р с к о г о клана. Если они еще не сбежали вслед за остальными, — ответил тот. — Что вы собираетесь делать? Будете искать мою ведьму? — Да. Но ты пока подожди с Кайсой. — Серафина Пеккала подлетела к баркасу. Дэймоны скрылись позади, в т у м а н ь и опустились на корму прямо за спиной у рулевого. Его Дэймон, Чайка, хрипло гаркнул, и матрос обернулся. «Где ты пропадаешь?» — спросил он. «Лети вперед и показывай, как нам подойти к левому борту». Она тут же снялась с места. Ее замысел сработал. Какие-то ведьмы действительно еще помогали им, и рулевой принял ее за одну из них. «На левом борту корабля должен гореть красный сигнальный огонь», — припомнила она. Пролетав в тумане минуту-другую, она заметила его тусклый свет не больше, чем в сотни метров от баркаса. Она метнулась назад и, зависнув над кормой, стала подсказывать рулевому направление, а он, снизив скорость своего судёнышка до самой малой, подвёл его к бортовому трапу, спущенному почти до поверхности воды. Рулевой крикнул, сверху сбросили канат, и матрос с корабля полез по трапу вниз, чтобы закрепить его на баркасе. Серафина п е к к а л а подлетела к палубе корабля и спряталась в тени спасательных шлюпок. Вокруг не было видно других ведьм, но они, возможно, несли вахту в воздухе. Серафина надеялась, что Кайсу не застанут врасплох. Тем временем на корабль начал подниматься пассажир из баркаса. Это был неизвестный в меховой шубе с капюшоном. Но когда он добрался до палубы, на поручни легко спрыгнул его Дэймон в виде золотой обезьяны. Дэймон стал озираться по сторонам, и самый взгляд его черных глазок, казалось, излучал ненависть. У Серафины перехватило дыхание. Она узнала миссис к о л т е р Спешащий ей навстречу человек в темной одежде чуть замедлил шаг, точно ожидал, что г о с т ь появится не одна. «Лорд Бориал!» — начал он. «Ему пришлось уехать в другое место», — оборвала его миссис Колтер. «Пытку уже начали?» «Да, миссис Колтер», — был ответ, — «но я же велела подождать». — резко бросила она. — Они что, пропустили мой приказ мимо ушей? — По-моему, у вас на корабле явно не хватает дисциплины. Она откинула капюшон. Серафина пеккала и ясно видела в желтом свете ламп ее лицо. Гордое, разгневанное и, на взгляд ведьмы, совсем еще юное. — «Где остальные ведьмы?» — требовательно спросила она. Человек с корабля ответил. «Все улетели, мадам, отправились к себе на родину». «Но какая-то ведьма показывала дорогу нашему Баркасу», — удивилась миссис Колтер. «Куда она пропала?» Серафина съежилась в своем укрытии. Очевидно, рулевой с баркаса не знал, что положение дел изменилось. Озадаченный церковник огляделся, но миссис Колтер с н е д а л а нетерпения. Быстро окинув взглядом палубу, она покачала головой и вместе со своим д е й м о н о м поспешила в открытую дверь, откуда лился желтый свет. Человек в темном пошел за ней.